Глава 19. Но вот только я пробежал несколько сот метров, как у меня буквально подкосились ноги. Сука! Мое энергетическое истощение было сильнее, чем я предполагал. И путь до Северного полюса мне был сейчас заказан. Если я и дойду до него, то буду выжат как любимый фрукт ларика, и толк от меня будет, как от козла молока. Вместо того, чтобы уничтожить портал Роя, я разве что героически сдохну там. Это мне не подходит, однозначно. Нужно время на нормальное восстановление, но перед этим... «Алло! Жуть! Ты там как, нормально? Сейчас Сандер это исправит. На поход на полюс мне сил не хватит, но эту летающую хрень я завалю». Когда мы уничтожили летающую жуть, то сил осталось так много, что я сам не понимаю, как добрался до крепости и прошел через портал. Да-да. Дух, конечно, запечатал крепость, но ведь у меня все еще есть тень, и я умею ею пользоваться. Я мог бы сказать, что это была одна из тяжелейших битв в этом мире, которые выпадали на мою судьбу, но это неправда. По факту жуть сильна и опасна, но она одна, и справиться с ней все-таки возможно. А вот с тысячами серых уже не так легко это провернуть. Мне не стоит, наверное, напоминать себе, да и остальным, что серые сами по себе являются неплохим оружием, которое не так легко уничтожить. Вначале я пытался действовать с земли, но быстро отбросил этот факт, поскольку мне добраться до жути времени почти не оставалось. Все моё внимание забрали рядовые серые, которые нападали со всех сторон, и я просто не успевал призывать столько тварей. Делать это в крепости было намного проще. Даже потому, что часть я призывал именно в ней, а потом уже приказывал большой куче тварей спускаться вниз на свой участок, где они подменяли тех, кто там еще стоял. Главную скрипку в этом сражении сыграли как раз те твари, которых я не мог контролировать в полной мере. И когда все мои люди покинули это место, то смог наконец-то развернуться по полной. Шастрезиды были очень довольны, что их выпустили. Но сперва попытались сожрать меня и шнырьку. Мы быстро ушли от них через тень. Тогда они на нас обиделись и мгновенно переключились на серых. Это были такие прикольные твари, у которых тела настолько прочные, что даже Бурбулес не сможет убить их в одиночку. Ведь пасти у них размером с голову приличного такого дракона. А еще они могли быстро регенерировать. Затем недалеко от них я призвал бешеную стайку снежного пересмешника которые смело ринулись на серых, и, как вишенка на торте, призвал Раводианского спящего. Последний был похож на Змеи Люда или ламию, вот только с одним отличием, что его змеиное тело не было таковым на первый взгляд. Конечно, сперва могло показаться людям, что у него длинное человеческое тело, но это было не так. Все схожести были лишь мнимыми, но это прекрасно можно было разглядеть только вблизи. Вот только не каждый потом мог похвастаться, что он их видел. Просто мясо, кожа и мышцы — вот из чего он состоял. Даже то, что было похоже на руки, не было таковыми. Раводианский спящий никого и никогда не хватал, а лишь давил, грузно опуская свои отростки с высоты. Ведь рост у этой твари был под восемь метров. Мне казалось, что меня сейчас вырвет настолько тяжело было выкинуть этого уродца из своей души когда открылись двери я почувствовал его зверский голод ему хотелось сожрать всех вокруг и он даже не раздумывая начал свое энергетическое буйство впрочем у меня получилось как я и хотел серые очень так неплохо переключились на него вот только их все равно было больше намного больше может стоит выпустить одну гидру из тех что послабее вот только Эти сволочи отлично умеют выживать, и я не уверен, что у серых получится ее убить. Как и не уверен, смогу ли я сам убить ее после того, как она сожрет здесь всех. Ладно, ведь раньше я уже выпускал ее в другой мире. Правда, там был не мой мир, да и врагов живых не было. На ком она смогла бы отожраться, а вот здесь... В следующем я вызвал дракончика из рода земляных. Я увидел, как его сразу убили одним выстрелом луча. Пришлось отойти и вызвать нового. Впрочем, у второй долго не прожил, но хотя бы смог доставить меня поближе к жути. Об нее дракончик и разбился, когда я дал ему команду идти на таран, пока сам отбивался от отростков и других хреней, которые вылетали из жути. Самая глупая идея, которую может придумать человек или другой разумный, — это забраться в саму жуть. Ведь она живая. И то, что там происходит, может сломать любую психику напрочь, А еще может убить, ведь она там все контролирует. Когда из ее стен начали вылезать щупальца, чтобы меня поймать, я ухмыльнулся. Настолько слабо меня оценили, как угрозу. Но я был не против. Врубил свою ауру на полную, чтобы они не смогли пройти сквозь нее. И тут же вогнал свой клинок в стену, распространяя свою силу и выжигая намертво эту живую субстанцию. А то мне совсем не хотелось, чтобы жуть врубила рост на полную мощность. Тогда даже я могу стать одним целым жутью. Рост — неприятная штука, к тому же опасная. Ведь летающая жуть может стать жуткой крепостью, если приземлиться в нужное ей место и станет сразу там распространяться. Тогда это будет форпостом серых, который сможет производить тысячи новых серых, постепенно расширяясь. Самый большой, что я помню, был размером с небольшую страну, и уничтожить его было проблематично. В тот раз пришлось вызывать на подмогу коллег из Ордена. Здесь же так не получится. Кодекс пока еще не принимает этот мир. А было бы, конечно, проще, но вопрос в том, насколько. Ведь если сюда может прийти в полной мере кодекс, то смогут и другие. Миру, конечно, нужно развитие. Сильные личности и страны которые будут брать на себя ответственность за его защиту, а не полагаться на других. Сам не знаю, в какой момент, но я стал считать этот мир своим. Жуть умирала больше шести часов. Настолько огромная она была. Да и только потому, что была очень молодой и неопытной. Не сразу поняла, что я делаю, и не смогла вовремя начать противодействовать. В итоге моя душевная энергия выжгла всю жуть и сделала пустую ее оболочку. Конечно, это было совсем нелегко, при том, что первый выпад она пропустила и вообще рассчитывала не на свою энергию, которой там и так много, а на живущих в ней серых. Вот с ними у меня вышла настоящая битва, где сражались мои призванные существа, ведь я был занят. В нескольких местах Шнырька сотворил настоящий ад с помощью взрывов и сделал это по своей инициативе. И где он только взрывчатку нашел? «Кстати, Мертвая жуть ничуть не слабее, чем живая, ведь она упадет и распадется. И оттуда, как из банки, пауки начнут выбегать серые, потому нужно было мне сваливать, ведь сил у меня уже совсем не осталось. Тут мне на помощь пришел сообразительный шнырька. С его помощью я провалился в тень. Он, как заправский рыбак, создал теневое лосо и стал осторожно направлять мое тело в нужную сторону, чтобы я попал прямиком в крепость. Ту я часть, которая была под защитой. Вот там я сейчас и лежу, стараясь прийти в себя, а шнырька рядом заботливо кладет в мой рот желейки и сразу за этим заливает туда какао, чтобы мне не было сухо. Спасибо, мелкий, с трудом произнес я. Вот это мы с тобой дали, жару, да? Но шнырька не разделял моего оптимизма. Шандер, собака, шутни бог Явно переживал за меня мелкий. «Который раз уже за две жизни!» Едва усмехнулся я и тут же зашелся кашлем. Кислая, очень желейка попалась. Нужно запомнить, какая она на вид, а потом такие поставлять ларику. Его, кстати, здесь очень даже не хватало. Вот где бы его демоны смогли мне помочь. А еще мне не хватало Райзена, Дэна, Фаусина, Мака, рагнарайона и остальных братьев. Серые были бы засунуты обратно в свой разлом и тихо там сидели бы, хотя нет. Уверен, Дэн бы забился с Райзеном, кто быстрее уничтожит мир серых, и рванули бы туда на пирогинки, а мы пошли бы за ними, дабы уберечь их азартные задницы. Как же я еще слаб, если подумать. Никто даст гарантию, что серые — это самая большая опасность, что есть сейчас в этом мире. Ой, не уверен прошло часов шесть прежде чем я смог подняться на трясущиеся ноги и немного постоять на них ведь вначале мне даже переворачиваться было тяжело немного привел себя в порядок и понял что я полностью истощен да и вид у меня был как у побитой собаки а Шнырька сообщил что мне уже пора идти ведь дома меня ждут анна и катя и очень переживают кстати сюда я запретил вообще всем заходить во первых Защитный кристалл бы им помешал. Во-вторых, теперь это место будет вытягивать энергию из всех, кто не охотник, ведь именно наши печати его закрывали. Вздохнул тяжело и медленно попрелся к порталу. Мое возвращение, конечно, было эпичным. Мало того, что возле портала ждала целая родовая медицинская бригада, которая приготовилась меня реанимировать, так еще он Тоху с его союзником притащили. Мои жены. Тут тоже стояли, глядя на меня с ужасом, как мне показалось. Хотя Анна вела себя поспокойнее, ведь она видела меня однажды и в худшем состоянии. Тогда я был, грубо говоря, избит, а сейчас только изнеможден. Ведь так много дней мне пришлось отдавать свою энергию. Я даже сбросил, наверное, килограмм десять. Но с этой проблемой, думаю, нам быстро разберется. «Вернулся! Живой!» — вдруг крикнула Анна и запрыгнула на мою шею, а за ней и Катя. Что дальше было, можно внести в семейные хроники рода Галактионовых. Я на дрожащих ногах был выведен на свой балкон, с которого мне пришлось толкать и речь. Ведь внизу были выстроены все силы рода Галактионовых, которые неизвестно, сколько там стояли. Но Шнерка сказал, что они очень долго ждали меня. Стоило мне выйти туда с женами и волком, как на лицах людей стали появляться улыбки. Но как только брови волка съехались вместе, гвардейцы сразу перестали улыбаться, вспомнив, где они находятся, и снова стали серьезными. Я обвел взглядом каждого бойца, не пропуская никого. Большинство из них я видел на стенах и запомнил их подвиги. Например, тот молодой парень, 20 лет, на котором задержался мой взгляд, пришел к нам недавно, примерно месяц назад, и попросился на службу. Всего лишь месяц. Э четыре дня назад он плакал, когда его раненого выносили из крепости, и кричал, что не хочет бросать своих и в состоянии еще сражаться. Хотя у него одна рука висела только на лоскуте кожи, настолько сильный удар на нее пришелся. Тот, кто стоял рядом с ним, с нами был дольше всех. И на стене он уснул, стоя за пулеметом. Так показалось бы всем со стороны, а на самом деле он не спал до этого момента больше пяти дней, и просто потерял сознание от усталости, упав прямо на горячий пулемет, повредив себе глаза и лицо. «Все они настоящие герои, но сейчас мне нужно донести этот факт до них самих. Ведь я вышел оттуда последним, и я их господин». «Все вы герои!» — не стал долго разглагольствовать я. «То, что сделали мы, не смогла сделать ни одна страна в этом мире, и вы об этом прекрасно знаете». «А еще я знаю, что у рода Галактионовых самая сильная гвардия. Пока об этом знаем только мы. Однако, уверяю вас, в скором времени об этом узнает весь остальной мир. Благодарю вас за верную службу», — слегка склонил голову перед этими людьми. «А теперь я разрешаю вам отдохнуть. Следующие три дня объявляю праздником». Люди до этого даже боялись дышать, чтобы не пропустить моих слов, но теперь... «Слава роду Галактионовых!» Гаркнула разом вся моя гвардейская сила. И я после такого снова сделал что-то глупое. Поднял к небу руку и запустил туда свой родовой сигил с гербом рода и одной неприметной ленточкой охотников. Думаю, что сейчас рухну на месте. Но помощь пришла, откуда ее не ждали, а именно от тех, с кем у меня была душевная связь. Один, карамелька, затупок. «Мог быть, Цербер сил еще дать, но он сейчас сладко храпит, гад такой. Когда же ты, наконец, выспишься?» Дома в постели я провалялся семь дней и могу сказать, что неплохо выспался. За это время девушки не отходили от меня, словно я маленький ребенок и требую постоянного присмотра. Пока я восстанавливался, то смог привести свою голову в порядок и мысли в ней. Разобрался с тем, что буду говорить Лизе и остальным, Они точно будут меня расспрашивать. Хотел узнать от Анны, как дела и какие новости, но она не захотела говорить о работе и постоянно повторяла, чтобы я побольше отдыхал. По моим прикидкам, серые сейчас слабые. Этот их рейд был результатом многолетней подготовки, но прошел, мягко говоря, паршиво. А еще я осознал одну вещь Самое крупное нападение было на меня. Драконов и Северное Королевство. Это те страны, которые имеют там свои порталы, что приводит к выводу, серым нужны были именно эти порталы, и если Северное Королевство точно выключили свои, то за драконов я не уверен. Как бы они вторую часть портала не перенесли куда-то на земли Империи и там не включили, это означает, что мне туда еще придется вернуться и лично добить портал. Или же пройти по нему и добить всех, кто будет на той стороне. Серые явно хотят попасть на заселенные материки, и пока у них это не получилось. Сегодня я чувствовал себя хорошо и был почти полным сил. Наконец-то я добрался до своего кабинета и узнал, что везде сейчас творится. Арктику берут в кольцо, и теперь создана новая арктическая коалиция» которую не взяли Китай, Персию и Индри. Зато там был Годарт, а это означает, что как минимум одну проблему на свою голову серые нашли. Теперь Арктику берут в морскую блокаду, и там уже возводят плавучие форпосты, которые постоянно будут следить, чтобы оттуда никто не выбрался, пока они сами будут проводить вылазки пехотой. Боюсь, что с этим у них возникнут проблемы, но в ближайшее время мир... Точно будет в безопасности, пока те не поднакопят силы. Насколько точно? Сложно сказать. Серые иногда удивляют, а если будут постоянно эти самые вражьи силы уменьшать, то время вторжения отодвинут еще дальше. Так что за это время мне нужно придумать, как действовать дальше, и, наверное, придется разобраться с эмиссарами неназываемого, чтобы он тоже отстал от мира. «Блин, дожился», — вздохнул я. Но жаловался я не на ситуацию, а на то, что мне хочется как можно скорее приступить к работе. Но моя дорогая Анна 20 минут назад принесла мне на планшете два новых альбома с фотографиями и видосиками растущего Антона, которые попросила внимательно пересмотреть. Сижу, смотрю, как он ползает и радуется. Не то, чтобы я был против такого, просто... Она сказала, что пока не пересмотрю, то блинов не увижу, а я жесть, как жрать хочу. Все же последние дни были у меня сложными. Пришлось закончить с фотографиями и только тогда перекусить, а следом сразу заняться работой. Было страшно осознавать, со сколькими людьми мне нужно переговорить. Пока успел только набрать Доброхотова, и тот настойчиво позвал меня в гости, причем в любое время дня и ночи а еще намекнул, что не примет отказа, наивный. Вот узнаю, когда он отбывает на фронт, и тогда наберу его. Но как бы я не хотел еще побыть дома, но нужно работать. Сегодня я лечу к Лизе, ведь придется ей объяснить, что там произошло и что делать дальше. «Шандр! Гошки!» — выпрыгнул из тени Шнырька и показал на дверь. О них я уже знал. Но Шнырька, видимо, решил ускорить этот процесс. «Заходи», — сказал я в пустоту, зная, что он меня услышит. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Один. «Господин», — поклонился он. «Он самый», — откинулся на спинку. «Рассказывай, что привело тебя ко мне». Один нахмурился и опустил свою голову. «Я хочу печати. Много печатей. Сильно много. Я слаб. Мне нужно стать сильнее». «Ты знаешь, что просишь?» «Знаю», — кивнул Один, — «секреты вашей прошлой жизни, господин. Я буду достоин. Мне нужна сила. Тади всех». Я не спешил давать ему ответ, ведь все не так и просто. Один не был человеком, ему нужно поставить другие печати. Вот и проблемка нарисовалась. Эти печати для таких, как он, были очень большим секретом моего ордена. «Ты знаешь, что это будет не просто больно, а так, словно тебя будут пожирать живьем?» «Это неважно», — он посмотрел мне в глаза. «У меня есть путь, и по нему меня ведет сила». «Хорошо, будут тебе печати, но ты должен осознать, что отныне ты никогда не сможешь покинуть меня. Как тебе такая цена?» «Моя жизнь, как и мой меч, уже давно принадлежат вам». Он даже слегка улыбнулся, а затем добавил. «Есть еще одно, но я боюсь просить слишком многого». Эх, вот почему он так запереживал. «Я тебя слушаю, мой верный соратник». Один слишком редко что-то просит, и я знаю, что он предан мне полностью. Если ему что-то надо, то это даже интересно. Я уже думал поставить такие печати и кари с затупком, но это реально больно, а я не хочу причинять им лишние страдания». Но раз Один сам попросил, то и я не виноват. «Вы направляетесь скоро в столицу?» «Это так очевидно?» «Возьмите меня с собой. У меня там есть одно дело, незаконченное». «Причину такой просьбы я не знал, но выполнить ее мне ничего не стоило. Особенно для Одина. Он мог просить у меня хоть личный самолет. Да легко». «Благодарю, господин», — почтительно поклонился Один. На этом мы закончили наш диалог. Он ушел, но я все сидел и думал, зачем ему нужно в столицу? Изначальный серый мир. Верховный разум. Верховный разум был создан всего лишь каких-то 323 года назад, и генный материал для его создания был взят у другого разума, которому на тот момент было больше 6 тысяч лет. Но это не имело никакого значения. Возраст физической оболочки не имел значения. Важна была мудрость веков и опыт тысячелетий, а он передавался от предшественника к преемнику. Разум, по факту, был старый и мудрый. Ни одна сотня миров была захвачена им, и ни один народ был порабощен. Его предок, коим наследником он и является, был по-настоящему мудрым и полезным. До недавнего времени этот верховный разум и себя величал не иначе, чем мудрый и сильный. Так было ровно до недавних дней. Но те события, которые произошли, заставили его усомниться в этом, что было ужасно. Великий разум должен быть холодным и пустым. Он должен иметь собственное сознание и желание, но делать только работу. А его работа — это уничтожать, захватывать и порабощать. И как ему это делать, если он будет отвлекаться? В нем был собран ценный пакет данных, который передал своему преемнику прошлый разум. И это до этих пор его всегда выручало. Он, помимо того, что добывал свои знания и умения, так еще пользовался другими, но все изменилось. Опыт прошлого разума говорит, что этот мир, который для него выбрали, слабый и ничтожный. Но в то же время он говорит что если в атаке потеряно больше 70% атакующего материала, то этот мир силен и опасен. Это вызывало мозговой диссонанс, от которого мозг, находящийся глубоко под землей и присоединенный к ядру уничтоженного мира, стал вибрировать, что доставляло ему дискомфорт. Он не понимал, что это за чувство и почему ему так при этом некомфортно. Можно подумать, что это страх, но прошлый разум никогда его не испытывал и не знал о нем, теперь лишь не знает о страхе лишь потому, что такая информация была выпитых им разумных, которые были принесены ему для пополнения базы данных. «Бред», — думал он, — «это точно не может быть страх. Может, разочарование? Он должен был захватить как минимум несколько стран, как они там называются, за эту атаку. А все, что он получил, это лишь жалкий кусок ладной земли» где не было толком разумных? Нет, разочарование точно было, но это чувство точно не оно. Что же тогда? Неужели страх? Я боюсь, — подумал он. Не может быть. Великие разумы не испытывают страх, ведь так, даже после потери летающей крепости, на создание которой он потратил 25 лет. А что, если это все-таки страх? Нет. Он — великий разум, в котором собраны знания многих поколений, и он даже думать о таком не будет. Это точно не страх. Это непонимание. Непонимание и разочарование своими расчетами. Вероятности изменились. Добавились неизвестные переменные. Требуются дополнительные ресурсы. Необходимо привлечь другие миры для вторжения. Главное, неизвестная переменная должна быть уничтожена.